по нему я сюда пришел, а второй уходил на юг и, судя по изгибу реки, потом поворачивал на запад, как раз в нужном мне направлении. По этому маршруту я и направился, оставляя за спиной как разрушенный город, так и находящуюся за ним гряду каменных чудовищ. Время в дороге по уже сложившейся привычке решил не тратить зря, а заняться тренировками. Из-за этого предпочел не бежать сразу, а просто идти быстрым шагом пока не выйду на многолюдный тракт. Во-первых, в нехоженных местах лучше проявлять максимум внимательности. А во-вторых, можно заняться тем, чем на людях ты заниматься не будешь. Например, потренировать руны. К подобной тренировке я и приступил, как только миновал разрушенные улочки Бельграна. Подбирал подходящие камни, размером с кулак или немногим больше, и, проколов указательный палец, рисовал на поверхности камня руну Дес. После чего бросал камень и пробовал активировать руну как можно дальше от себя. Это было даже не столько тренировкой, сколько служило для понимания моих нынешних возможностей в применении руны разрушения в таком качестве. Помимо этого занятия еще практиковался в поддержании руны укрепления, усиливая ее соответствующей аурой одновременно прикидывает тот расход энергии, который мне потребуется для данного процесса. Что тоже было очень важно, так как в будущем это знание позволит мне лучше планировать бой и более грамотно распределять энергию на всем его протяжении. Благодаря идеальному ядру, мой энергозапас значительно превосходил практически любого бойца или мага моего ранга, но все равно не был бесконечным. Путем нехитрых экспериментов выяснил, что каждая руна укрепления увеличивает потребление энергии на соответствующую ауру примерно на одну десятую. Кажется, мелочь, но даже латный доспех, созданный в будущем группой Кейташи, в которую входил и я, состоял из 12 элементов. И если на каждый из этих элементов наносить руну Орс и поддерживать ее аурой, это более чем удвоит энергозатраты что обязательно надо будет учитывать в будущем. Тем более, когда я выучу более продвинутую разновидность ауры укрепления, та будет пожирать еще больше энергии на поддержание. По результатам этой тренировки выявил свой предел. В режиме максимальной нагрузки, то есть поддерживая сразу 4 ауры, при этом напитывая силой дюжину рун Орс и время от времени применяя разряд и бычью силу, я способен продержаться около пяти минут. По истечении этого времени мне придется переходить, что называется, в энергосберегающий режим. Впрочем, пять минут — это далеко не мало. Любой серьезный поединок за это время уже обычно заканчивается. Но вот с прохождением соло-булатных данжей мне лучше не торопиться, так как там может случиться, что волны монстров будут перить на меня в течение получаса, а то и более». Впрочем, отключив поддержку 12 рун Орс, я мог работать на максимуме даже большее время. Причем, что для меня стало открытием, в режиме танца энергорасход по какой-то причине уменьшался. Видимо, это было вызвано тем, что танец — что-то вроде одного из низших или первичных проявлений такого состояния, как сатори. Из-за чего энергия в моем теле протекает как бы сама собой, максимально естественно. И это кратно снижает, как сказал бы тот же Якоб Дальтон, магическое сопротивление моих энергоканалов. Что же касается той дальности, на которой я мог подорвать камень с нанесенной на него руной разрушения, то здесь меня ждало легкое разочарование. Еще находясь в начале своего пути на Меди и проходя пещеру нендов на Унуда, я забрасывал царя-обезьян подобными бомбочками, подрывая свои самодельные гранаты на расстоянии около 10 метров от себя. И вот я уже на Булате. У меня идеальное ядро и адамантитовое тело, а дистанция, на которой я могу дотянуться до руны Дес, почти и не выросла. Метров 15 вот мой нынешний предел. Не то чтобы я рассматривал эти каменные гранаты как серьезное оружие, все же сила взрыва камня при активации руны не так и велика, К тому же каменная шрапнель никогда не получалась однородной и до условного противника, в качестве которых выступали одинокие деревья вдоль заброшенного тракта, иногда долетала только безобидная пыль. Да и в случае, если в дерево попадала не пыль, а острый каменный осколок, то его силы едва хватало, чтобы поцарапать и очень редко пробить древесную кору. Тем не менее, в качестве отвлечения противника подобный трюк мог сработать. К тому же крошка и осколки камня могут повредить глаза или, к примеру, при удачном попадании перебить сустав на пальцах руки, что держит оружие. У меня на данный момент слишком скудный арсенал приемов и заклинаний, чтобы я мог игнорировать и отказываться от подобной возможности. Тем более закидать противника на подходе, почти не тратящий твою энергию гадостью, всегда полезно. Но вот расстояние, с которого я могу это сделать, изрядно разочаровывает. Да и эффект уже слишком слаб для нанесения вреда врагу одного со мной ранга. Мне куда более эффективно просто взять камень и, применив бычью силу, без всяких рун метнуть его в противника. Потому как если попаду... От одного такого попадания молодая березка, чей ствол был не толще моей руки, жалобно подломилась и завалилась на бок. Да, попади я так в простого человека, незнакомого со спиралью возвышения... Тут бы уже никакая реанимация не помогла. Тем не менее, руну Дес не стоило списывать со счетов. Во-первых, в ближнем бою это по-прежнему очень весомый аргумент, способный покалечить даже босса Булата. А во-вторых, в качестве дистанционного взрывателя на разную алхимическую гадость ее применять тоже можно. Но расстояние активации неправда не радует. Если бы я мог передавать энергию на две или три сотни метров от себя, мне не пришлось бы тратить огненное торнадо, чтобы разрушить экзаменационную башню в катере. Я мог бы заранее пробраться на остров, на котором она стояла, и начертить на несущих блоках Дес, а затем, с берега, просто активировать подрыв рун, тем самым разрушив башню, не прилагая на то особых усилий. Но ключевое в этом размышлении «если бы мог». «Увы, пока не могу. Да, я способен выучить ту же прямую молнию, заклинание, которое меня достал в переулке Триеса, старейшина кочевого клана убийц, и бить им почти на полсотни метров, но это все же иное. Это стандартное заклятие со своими правилами, а не передача чистой энергии на расстояние. Применяя ту же прямую молнию, я не переношу осознанно свою энергию в пространстве» а просто активирую заклинание на кончиках пальцев, а дальше оно уже работает так, как в нем заложено. Кстати, о прямой молнии. Мне, правда, следует изучить это заклинание. Оно очень хорошо впишется в мой боевой стиль. К тому же оно, как и разряд, не устаревает с ростом ранга и бывает полезным даже на мифрильной ступени». Да и относится эта магия к стандартному набору любого, кто применяет молнию, и его можно изучить с теми двумя звездами таланта, что у меня сейчас уже почти заполнены. Конечно, после ритуала перераспределения половин, который вскоре должна провести арен, любое изучение магии молнии у меня пойдет в разы быстрее, но все равно. В случае прямой молнии ждать проведения ритуала совсем не обязательно. За полтора часа я быстрым шагом прошел более 15 километров, а старый тракт по-прежнему выглядел заброшенным, да еще и изрядно петлял, обходя многочисленные овраги и ручьи, что меня перестало устраивать. Заметив на вершине одного из холмов высокий одинокий дуб, забрался на него и оглядел окрестности с высоты. Почти со всех сторон меня окружала девственная природа и только ровно на западе я заметил следы человеческого присутствия. Даже не следы, а небольшую деревеньку, точнее, хуторок над два дома с несколькими пристройками, видимо, сараями. Причем над одним из домов удалось разглядеть легкий поднимающийся из трубы дымок, словно кто-то что-то готовил в домашней печи. От того дуба, на который я забрался, до домов было километра три, так что, спрыгнув вниз, поправил сумки. Поудобнее перехватил копье и замотанную в ткань безмерную гордыню и направился в сторону, где надеялся встретить людей и расспросить их об окружающей местности. Пока шел, задумался над тем, а не стоит ли мне снять гамбизон и упаковать его в сумке, но в итоге решил поддоспешник все же не снимать. Просто, достав из кошеля знак цеха и брошь знати, повесил их себе на грудь. А что же касается оставленной джанни раскраски то буду делать вид, что это не плод чьей-то шутки, а проявление моего личного выбора. Главное вести себя, словно все так мной задумано, а эти задницы на пердячем ходу мной самим и нанесены. Вот такой я эксцентричный, и пусть кто-то хоть слово скажет поперек. Думаю, среди местных таких дураков указывать что-то шерифу книги, да еще благородному, не найдется». Даже на Земле, если вспомнить историю, многие знатные люди позволяли себе такие выходки, за которые обычного человека могли и на костре сжечь, и им это сходило с рук. Ситуация на Айне в этом плане мало отличалась от земной. Особенно если учесть, что здесь статус благородного автоматически приобретал любой, кто смог взойти на драгоценный виток спирали. А значит, был лично достаточно силен, чтобы прямо на месте — не прибегая к посторонней помощи, пояснить абсолютному большинству свое право делать то, что хочется и нравится. Правда, брошь знати обычно носят только те, кто знатен по происхождению или заслужил такое право, как и я, задолго до того, как преодолел первую стену. Те же, кто повысил социальный статус через обычное восхождение по спирали, брошь знати носили очень редко. Им было достаточно знака своего ранга, что, в общем-то, было по-своему логично. Приблизившись к хутору на расстоянии около километра, не заметил впереди никакого движения. Никто никуда не ходил, и даже дымок, замеченный мною с вершины дуба, уже сошел на нет. Казалось, поселение безлюдно, и это меня немного напрягло. Остановившись, я пристроил безмерную гордыню себе за спину, соорудив не очень удобную, зато надежную временную перевязь, и перехватил копье поудобнее. Не стал выставлять его вперед, тем самым показывая агрессивные намерения, но взял в руки так, чтобы в одно мгновение провести или наоборот отразить неожиданную атаку. Три ауры из четырех базовых уже привычно окружили мое тело, так что на условную территорию хутора я заходил в полной боевой готовности. То, что кто-то есть рядом, я услышал благодаря ауре восприятия, когда подошел к одному из сараев. Хуторок, несмотря на свои невеликие размеры, производил впечатление зажиточного поселения. Даже стены сараев были здесь сделаны из досок, а не как обычно в этих местах из плетеного явника. Ставни домов украшены затейливой резьбой и окрашены охрой. Явно не делянка охотников или временное поселение дровосеков или фермеров. Тут совершенно точно жил кто-то побогаче. Примерно похожий дом построил для себя Нортон, когда был проходчиком стали. Возможно, и в этом хуторе проживала пара семей проходчиков. Подобные люди, особенно на стали и выше, часто предпочитают селиться немного в отдалении от своих деревень или поселков. При этом чувствуют себя в безопасности, так как достаточно сильны, чтобы самим устранить большинство угроз, особенно в областях, где не водятся какие-то особо страшные чудовища и монстры. Тем не менее, для дневного времени здесь на удивление тихо. Не бегают дети, не шумят женщины, не видно и мужчин, занятых хотя бы чем-то. Только едва слышный шум, словно кто-то точит нож, доносится с другой стороны сарая. Равномерный такой звук. Монотонный, размеренный, повторяющийся. Прислушался и разобрал за этим звуком легкое дыхание. Благодаря ауре восприятия смог определить, что там находится только один человек. На секунду замявшись, все же пришел к выводу, что выпрыгивать неожиданно с копьем на перевес не совсем правильно и будет воспринято незнакомцем как признак явной агрессии. Поэтому вышел из-за сарая, обозначив свое присутствие легким покашливанием. На небольшой поляне между строениями на массивной деревянной скамье сидел молодой мужчина. Юношей или парнем его уже было не назвать, на вид ему было лет 25 примерно. Среднего роста и телосложения, он был облачен в кольчугу мелкого двойного плетения, поверх которой была накинута короткая, по пояс котта, накидка, носимая поверх брони. На этой котте у сидящего был нарисован незнакомый мне гильдейский знак в виде пикирующего ястреба, у которого в когтях зажата обоюдоострая секира. Сама накидка была чистая, но явно недавно зашитая в нескольких местах. У незнакомца были резкие, немного неправильные черты лица. Его длинные волосы, темно-каштановые, с прядями седины, были собраны в хвост и украшены повязкой с оттенком булата что, как я видел, соответствовало его рангу спирали. На коленях лежал длинный меч односторонней заточки с легким изгибом, который он и точил, издавая тот самый равномерный звук, проводя по лезвию правящим камнем. Около мужчины на скамье стояла тарелка с наполовину съеденной, недавно приготовленной еще теплой кашей. Весь его внешний вид напомнил мне отдыхающего после сражения солдата. Да и на мече виднелась свежая зарубка, которую он, видимо, и пытался загладить точилом. Отметив все эти детали одним взглядом, я скользнул вниманием дальше, по всей поляне. Благодаря опыту будущего сразу отметил, что на затоптанной траве то тут, то там виднеются капли крови. Да и у самого незнакомца на левом предплечье следы от длинной и явно глубокой раны, которая, скорее всего, была залечена зельями не позднее, чем пару часов назад. За той скамьей, на которой сидел мужчина, ровно между двух домов виднелся холм свеженакиданной земли. На этом холме, прямо в его центре, воткнута широкая доска, на которой я без труда разобрал начертанный кровью знак Камо. Не холм, могила. Заметив меня, молодой мужчина не вскочил на ноги не принял боевую стойку, а остался сидеть, как сидел. Но от моего внимания не укрылось, что он все же окружил себя парой аур и немного сменил положение ладоней. Даже из своей позиции он был готов в любой момент бросить в меня точильный камень и мгновенно атаковать. Но помимо этой скрытой подготовки, никакой иной агрессии он не проявил, при этом внимательно и даже с легким оттенком любопытства разглядывал меня». Его взгляд выдавал бывалого воина, который прошел не один десяток схваток. В его глазах не было страха или проявления какого-то нервного напряжения. Только холод, расчет, спокойствие. Что здесь случилось? Вместо того, чтобы поздороваться, с места в карьер спросил я. По лицу незнакомца пробежала кривая улыбка, сделавшая его лицо еще более асимметричным и при этом немного отталкивающим. Глубоко вздохнув, он отложил точильный камень в сторону и, расправив плечи, смотря мне в глаза, произнес «Я» и после паузы в пару секунд добавил «Я здесь случился». Так, неприятная ситуация. Судя по всему, здесь произошел какой-то конфликт, и этот мужчина в итоге вырезал весь хутор. Тот свежий холм между домами, помеченный доской с символом каму, Явно больше, чем того бы требовалось для одиночной могилы. Пока я думал, как мне поступить и как вести себя дальше, взгляд незнакомца уперся в мой цеховой знак, и его брови взлетели в неподдельном изумлении. «Надо же!» — цокнул он языком. «Кто и когда только успел вызвать шерифа? Мне казалось, никого постороннего здесь не было». «Сколько?» Спросил я и демонстративно скинул свои сумки на землю, перехватывая копье двумя руками. «Что? Сколько?» Не понял он меня, при этом подогнул ноги так, будто приготовился к прыжку. Причем к прыжку не на меня, а наоборот, назад, за скамью. Тел в могиле сколько, спрашиваю. Сухим, даже деловым тоном, пояснил я свои слова. «Пять». Коротко ответил незнакомец, не собираясь ни юлить, ни оправдываться. Вообще, весь его вид говорил о том, что он нисколько не раскаивается в том, что перебил всех жителей хутора. А в том, что здесь недавно произошла самая натуральная резня, у меня уже нет сомнений. Слишком много деталей указывает именно на это. И чем дольше я здесь стою, тем больше этих деталей подмечаю. «Расскажешь, или мне тебя просто убить?» Пожав плечами, словно готовясь выполнять скучную, но при этом нужную работу, немного равнодушным голосом спрашиваю я. «А справишься?» Ухмыляется незнакомец от уха до уха и все же поднимается на ноги, перехватывая меч в боевую позицию. «Судя по той стойке, которую он принял, это адепт воздуха, и надо быть готовым к отражению воздушных атак и к агрессивной защите» постаравшись как можно быстрее лишить его пространства. Воздушные стили — это постоянное движение, и этим они опасны, но стоит их Адета загнать в тесноту... Справлюсь, спокойно отвечая я, но тут же добавляю. Но предпочел бы сперва услышать твои слова. Ждешь, что я начну оправдываться, — зло сказал незнакомец и смачно плюнул на землю. Не дождешься. «Старый Портнах и его семейка заслужила свою судьбу», — договорив, он кивнул в сторону могилы. Что же, два быстрых шага вперед — широкий взмах копья. Незнакомец не принимает боя, отпрыгивая сразу на пять метров назад. Вокруг его тела закручивается небольшой воздушный вихрь, поднимая песок и сено вверх. «Только вот я не собираюсь продолжать. Перешагнув через скамью, просто сажусь на нее», положив копье себе на колени. «Так ты хочешь умереть?» спрашиваю я, немного склонив голову, как это делал Лариндоль, когда улавливал намек на интересную историю. «Все, что я хотел от этой жизни, я уже получил», усмехается незнакомец, и от меня не ускользает, что при этих словах он покосился на свежую могилу. «Мне нет дела до того, что здесь произошло». Я просто путник, идущий дорогой Сундбада. Цокую языком мы продолжаю. Но зверей в человеческом обличии не перевариваю. Мое копье меняет положение, указывая на грудь незнакомца. Напитываю лезвие светом и задаю вопрос. Ты зверь или человек? Демонстрация моего сродства со светом изрядно поубавила уверенности у незнакомца. Его сковы явственно побледнели. Но нет, он не испугался, только перехватил меч двумя руками и принял защитную стойку. «Звери в человеческом облике жили здесь». Сквозь плотно сжатые губы цедит он в ответ. Широко зевнув, я повел плечами и снова положил копье на колени. «Рассказывай. Это не просьба, требование, и мой невольный собеседник понимает это правильно». «Разумеется, я мог просто встать и уйти. Мне, по сути, нет никакого дела до того, что здесь случилось. Да, я не люблю маньяков, но и встревать в бой с, возможно, равным противником по столь мало для меня значащему поводу было бы немного опрометчиво. Но все же уйти я не могу. И причина этому — знак шерифа книги. Я его получил совсем недавно, и мне мало о нем известно». Кто знает, как отреагирует книга, если я пройду мимо явного преступления. Возможно, что и никак не отреагирует. Все же этот молодой мужчина явно не землянин, а значит, я не его шериф. Но кто знает, как оно сложится в реальности, да и символ Камо на свежей могиле не дает мне покоя. Просто так, ради развлечения, его не рисуют. 5 4 Три. Начал я вести медленный и размеренный отсчет. Два. На этом счете незнакомец не выдержал. Его взгляд, все это время смотрящий на напитанный светом наконечник копья, дрогнул, и он заговорил. «Право Камо, прошептал незнакомец. «Клятва, месть, понятно», — кивнул я, словно и правда его понимаю. «Подробнее». Незнакомец обвел взглядом хутор, и из него словно выдернули стержень. Плечи опустились, меч дрогнул в руках, а голос стал сиплым, словно от едва сдерживаемых слез. «Я жил здесь», — начал он рассказ. «Старый Портнах, жестокая тварь, был моим родным дядей. Я не помню, как погибли мои родители, слишком мал был тогда. И меня с сестрой взял на воспитание он». «Воспитание. Я был здесь животным, рабочей скотиной. Его злость столь сильна, что прошла через годы. Портных, а также его сыновья, восемь лет изводили нас как могли. Мы для них были словно не родня и даже не люди. Так, очередная скотина на подворье. Наживка для диких зверей». «Жестоко, но я молчу». Когда мне исполнилась полная дюжина, Мильня, моя родная сестра, ему тяжело даются слова, но на себя руки, не выдержав издевательств. Ей было всего девять, всего девять. И я, и я, и я ее не защитил, не смог. Глаза начавшего так рано сидеть мужчины полны боли и разочарования в самом себе. «Тогда я и принес клятву Каму, что отомщу». Сбежал отсюда и отправился на поиски силы. Ему от силы 25 и он булат. «Если вспомнить того же Эндора, который в 50 не дошел до этой ступени спирали». Незнакомец явно приложил немало усилий к своему возвышению. Вообще, его история, как мне уже понятно, не такая уникальная для Айна. Иногда целые королевства так гибнут. Кто-то кого-то обидел, а тот вырос, как сказали бы земляне, прокачался и вернулся отомстить. Подобные вещи случаются здесь даже чаще, чем крестьянские бунты и восстания на земле». Не то чтобы обыденность, но несколько раз в год подобное где-то да происходит. Для такой отложенной мести у местных даже есть свое название — право Кама. И считается, что если бы боги были против, то жаждущий мести не смог бы пройти свой путь. А раз человек повысился, набрался силы и в итоге отомстил, значит, это произошло с разрешения божественного палача. Тем не менее, это не дает никому индульгенции, и подобных людей, если ловят, могут судить и человеческим судом. Могут судить, а могут и просто отпустить, вполне разумно не желая наказывать человека за то, на что его благословило божество. Мол, если выжил в результате своей мести, значит, доказал право на эту месть. Мирайна — это не детские добрые сказочки. Он жесток и беспощаден. А закон — так его всегда можно трактовать по-разному». Поднявшись со скамьи, я закинул копье на плечо. «Все пятеро, что там, лежат», — киваю на могилу. «Убитые тобой по праву Кама. «Четверо. Пятый же. Таркон был нормальным, но он взялся за меч и влез в бой сам». Как мне показалось, с легкой грустью ответил мне незнакомец. «Я тебя услышал» кивнув, перешагиваю через камью и, подойдя к своим вещам, поднимаю сумки. Все это время молодой мститель внимательно наблюдает за каждым моим движением. Но я не проявляю агрессии и, собравшись, разворачиваясь к нему спиной, при этом не приглушая аур и будучи постоянно готовым к неожиданному нападению. После чего снова, закрепив перевес безмерной гордыни за спиной, нахожу взглядом протоптанную тропу, ведущую в сторону заката». «Эй!» — кричит мне вслед незнакомец. «Шериф! А как же твой суд?» Но я просто ухожу молча. Я сам на его месте поступил бы так же, и не мне его судить. По меркам моей морали этот молодой мужчина был в своем праве. дотрагиваясь до цехового знака, тот холоден и равнодушен. Свитку шерифа, что на нем выгравирован волей божественного артефакта, Нет до всей этой истории никакого дела. Глава восьмая Удаляясь по протоптанной тропе от лесного хутора, все ждал, что молодой мститель меня догонит. Но нет... Он так и остался на поляне между домами, просто недоуменно смотря мне вслед. Даже не крикнул ничего. Впрочем, если бы он меня позвал, я бы все равно не ответил. Не потому, что мне нечего было ему сказать. Как раз наоборот. Не знаю почему, но это, в принципе, довольно стандартная история меня сильно задела. Слушая короткий, полный боли рассказ незнакомца, я словно прожил его. Это было странно, будто поймал волну, вошел в резонанс с этим парнем. Судить его? Нет, только не я. Те, кто выставляет детей, и неважно, близко это родня или нет, в качестве приманки для диких зверей, а, возможно, и обитающих в местных лесах монстров, сами звери. Звери в облике людей. Рано посидевший незнакомец сделал то, что считал должным. Да, на земле его бы осудили по всей строгости, и в зависимости от страны могли приговорить к высшей мере. Все же он убил пятерых. Но мы не на земле. Да и я не судья, следующей букве закона. Хотя должность шерифа книги и дает мне определенные права в этой области. Иду по тропе, оставляя обезлюдивший хутор позади, и меня потряхивает». Не от остаточного адреналина, хотя он, конечно, тоже есть. От чего-то другого. В этом незнакомце я словно увидел свое отражение. Отражение не себя нынешнего, а того, кем стал в прошлом цикле. Молодой мститель добился своего. Отомстил. Только вот его взгляд. В нем я не увидел облегчения или радости. Совсем не разглядел. Только более опустошение завязанные на чувство внутренней правоты. Многие годы он шел к своей цели и дошел. Убил тех, кто его изводил и довел его сестру до самоубийства. Но его взгляд говорил лучше любых слов. Наверное, он был бы даже рад, если бы я его убил, потому как теперь, после того, что он сделал, та его жизнь, которой он себя посвятил, закончилась. И сможет ли он найти для себя новый смысл? То из за чего надо жить? Думаю, он пока и сам не знает ответа на этот вопрос. По тем ранам, что я у него заметил, мужчина выдержал очень серьезный бой. Скорее всего, упомянутый им дядя тоже стоял на булате и не принял свою смерть без сражения. Сидеющий мститель, скорее всего, шел сюда, не предполагая вернуться. Он шел на смерть. Готовый обменять свою жизнь ради мщения и не думал о будущем. Это так напомнило мне прошлого себя. Я тогда ведь тоже выходил к финалу мщения квестером, думая, что погибну при исполнении своей миссии. По сути, тот ритуал, в результате которого я уничтожил квестера, приносил меня в жертву, обменивая мою жизнь на жизнь квестера. И выжил я только из-за вмешательства осколка Антареса, который смилостился надо мной и оставил в живых. Если бы не глобальная война с демонами, которой я тогда отдался весь без остатка, не знаю, смог бы жить дальше с тем грузом, который взвалил на свои плечи. Со всеми теми смертями на душе, виновником которых стал, когда искал путь уничтожения Квестера. «Месть как воздаяние», — вспомнил я слова Ауна. По-прежнему согласен с мальчишкой в этом вопросе, но сейчас, после этой случайной встречи, все отчетливо и понимаю, что месть — это путь разрушения, в первую очередь убивающий душу самого мстителя. И пример прошлого меня — отличная к этому иллюстрация. Еще в самом начале, когда получил память будущего в небоскребе с гончей, я почувствовал... Это не описать словами, но я сразу это понял осознал каким-то глубинным чутьем то, что прошлый я, добившись своего, совершив по сути невозможное и все же убив Квестера, сломался. Когда не погиб по результатам ритуала, когда меня спас отголосок света, когда почувствовал весь тот груз загубленных душ на своем пути к цели, прошлый я не выдержал веса содеянного. Сломался. И сейчас это понимаю отчетливо. Ведь тогда... Поднявшись наверх из перевернутой башни Антареса и выходя на последнюю битву, я искал смерти и был рад, что она пришла. Смотрю на свои слегка подрагивающие пальцы и не могу остановить дрожь, будто заглянул в кривое зеркало своей души и увидел в нем правду. Правду о себе, о том, каким я могу стать, если, как и в прошлый раз, ради эффективности откажусь от человечности в своей душе. Молодой мститель не мог и подумать, что я понимаю его, наверное, лучше его самого. Потому и не смог его судить, что это был бы суд над самим собой. Разумеется, не впрямую, а в некоем метафорическом смысле. Снова прикасаюсь к знаку цеха. Тот по-прежнему холоден и равнодушен. Интересно, как бы символ книги повел себя в иных условиях? если бы незнакомец, что называется, подпадал под мою юрисдикцию, то есть был бы одним из сортуда и состоял в цехе проходчиков. Почему-то мне не хочется знать ответа на этот вопрос. Как только тропа вильнула и хутор скрылся из вида, чтобы успокоиться, я нагрузил себя сразу четырьмя аурами, не оставляя в разуме свободного места для мыслей. Подобное, на данный момент предельная концентрация быстро успокоила дрожь в пальцах. Так что благодаря этому нехитрому приему, когда примерно через полчаса вышел на относительно широкий тракт, уже чувствовал себя вполне нормально. Сориентировавшись по сторонам света, свернул на запад и перешел на бег. Благодаря некоторому переосмыслению планов... После того, как забрал безмерную гордыню из той задницы, в которой меч находился, спешить в Дейтрон мне не было никакого резона. Поэтому бежал легко, расслабленно, попутно занимаясь ставшими уже такими привычными тренировками. В этот раз практиковал иллюзии и тени, пытаясь комбинировать одно с другим. «Уверен, плащ теней с добавлением магии иллюзии будет способен скрывать меня в полутьме от чужих взглядов куда лучше базового умения. К тому же эта тренировка не требовала полной сосредоточенности, что позволяло размышлять. Мои мысли снова вернулись к недавней встрече, только уже в другом ключе. В тот момент я действовал больше на интуиции, чем на точном расчете. Да, это принесло результат». Но все могло пойти совсем по иному сценарию. Молодой мститель, заметив мой знак цеха, был готов к суду и совершенно точно не собирался безропотно принять его результаты. Дело вполне могло дойти до реального боя. В исходе этого гипотетического и не случившегося поединка у меня не было никаких сомнений. Это по местным меркам в 25 достигнуть булатной ступени — хорошее достижение. Но по-настоящему талантливые люди к этому возрасту уже проходят первую стену. Как пример, тот же, встреченный мной в триесе алхимик, из Измунди. Ему около 30 а он уже на легендарном ранге. Вот тот был явно талантлив. Что же касается Седова, то даже несмотря на запредельную мотивацию, он к своему возрасту достиг только Булата. Так что, скорее всего, у него максимум тройка звезд таланта в мече и, возможно, в воздухе. Не более. Да, судя по рисунку на его котте, он состоял в гильдии, специализирующейся на охоте за головами. То есть учился противостоять не монстрам, а людям. Что вообще-то было логичным и оправданным выбором с его стороны, учитывая его конечную цель. И все равно. Для меня он, скорее всего, не был бы серьезным противником. Прояви незнакомец агрессию, я бы не стал стесняться и сдерживать себя, как на поединках на арене Триеса. Просто перешел бы в режим танца и отдался на волю копья. После чего шансы у «Мстителя» выйти живым из поединка со мной стремились бы к абсолютному нулю. Присаживаясь тогда на скамью и спокойно укладывая копье на колени, я был полностью уверен в своем превосходстве. Меня сейчас занимал несколько иной вопрос — «Не то, кто бы из нас победил, а убил бы я его или все же сумел себя остановить». И на это у меня не было ответа. Нет, сейчас, постыв и уняв эмоции, я бы, скорее всего, просто обезоружил и, избив, оставил его все же в живых. Но как бы поступил в моменте, и правда не знаю. Та боль в глазах словно молила о гибели» и, возможно, я бы пошел на поводу у этого страдания и вполне мог убить. Сожалел бы я о подобном? Я знаю ответ, и этот ответ мне не нравится, потому как он звучит «не сожалел». А это значит, что Айн меняет меня и меняет бесповоротно. Тот я, каким был на Земле и каким являюсь сейчас, даже без нагрузки в виде памяти будущего уже совсем разные люди». Тяжелые мысли развеяла встреча на тракте. Неспешным бегом я нагнал повозку, полную сена, и расспросил старого крестьянина, узнав, что совсем недалеко, километрах в десяти по дороге, находится большая деревня с приличным по местным меркам постоялым двором. Немного ускорившись, чтобы достигнуть деревни задолго до заката, я побежал вперед. По пути встретил неспешно бредущего барда. Тот явно никуда не спешил, шел спокойно и размеренно, иногда прикладываясь к фляге, в которой, судя по разносившемуся во все стороны запаху, находилась какая-то низкопробная бормотуха. С одной стороны, нет никого лучше бардов, чтобы расспросить о сверхновостях и байках. С другой же, эта публика настолько прилипчива, словно каждый из них встречался с Лариндалем, и теперь безбожно пытается своим поведением косплеить эльфа. Когда мы поравнялись, Барт мазнул по мне взглядом, и его глаза жадно блеснули. «Все верно. Не каждый день встретишь человека, который бежит куда-то в столь экстравагантном наряде, как под доспешник, украшенный задницами с крылышками на пердячем ходу. Чтобы избежать разговора, а скорее любопытствующего допроса со стороны певца, я втопил, что было сил, оставив Барда стоящим с открытым ртом». Своего вопроса он задать так и не успел, что и к лучшему. Это мне еще повезло, что он был бронзой, потому как бард драгоценных ступеней вполне мог меня догнать ради удовлетворения своего любопытства. М да, с моим поддоспешником определенно нужно что-то делать. Может, просто закрасить эти жопы, облить обильной яркой краской и просто потом высушить. Впрочем, можно было обойтись и другими методами. Например, сделать пончо из обрывка ткани. Эта идея мне показалась довольно хорошей, потому как если это пончо сделать немного подлиннее и что-то на нем нарисовать, то получится, можно сказать, классическая котта, наподобие той, что была наброшена поверх кольчуги молодого Мстителя. Вообще, кстати, мысль здравая. Даже представил себе рисунок на этой котте. Парящий в небесах белый ворон, бросающий своих лап вниз копьё. Свою прошлую ошибку с черным ворном я повторять не собирался. А лучше ворона сделать не белым, а в цвете благородной и мудрой седины. Но и надпись на уровне чуть ниже левой ключицы, идущая вниз. Мой девиз, по слову на строку. Пришел, увидел, победил. Если рисунок сделает хороший мастер, то должно получиться вполне достойно и красиво. Нужно только ткань подобрать по цвету подходящую, так, чтобы дорожная пыль не портила и саму котту, и рисунок на ней. Думаю, седой ворон будет хорошо смотреться на фоне густого, грязно-синего цвета грозовых облаков. Даже символично во многом получится. На полной скорости за считанные минуты пролетело расстояние до указанной крестьянином деревни под названием «Мукамолье». Поселение, расположившееся в низине между двух высоких холмов, на берегу небольшого, почти идеально круглого озерца, было по меркам Айна далеко не маленьким. Больше двух сотен домов точно. Причем, судя по всему, деревня была довольно зажиточна. Домики все ладные и опрятные, хотя и не очень большие. А свое название она получила, видимо, из-за двух больших ветряных мельниц, стоящих на обоих холмах, и возвышающихся над поселением словно крылатые сторожевые башни. Постоялый двор, о котором говорил крестьянин, везущий сено, тоже был довольно обширным и способным вместить минимум два, а то и три больших каравана. Но сейчас на площадке перед ним не было видно ни лошадей, ни повозок. Скорее всего, сегодня ни один караван здесь не остановился что для меня было плюсом, так как хотелось провести ночь на мягкой кровати и с комфортом, а раз ажиотажа посетителей нет, то можно будет взять самую лучшую комнату и заодно принять ванну. Точнее, не ванну, а бочку с водой, но это для меня сейчас была незначительная разница. Помыться и смыть пыль после раскопок в разрушенном городе было совершенно точно не лишним, а то я чувствовал, как начинаю чесаться под одеждой. Чтобы не потировать местных жителей, перед тем, как войти в деревню, снял гамбизон и упаковал его в наплечную сумку, оставшись в одной рубахе и походных брюках. Благо, погода стояла теплая, а легкий северный ветерок добавлял свежести. Постоялый двор, как ему и полагается, стоял у самой дороги, чтобы караванам было удобно в нем останавливаться. И первыми, кого я увидел, это небольшая стайка детей от трех до десяти лет, которых метлой гонял по площадке перед гостиницей лысеющий старик, явно недовольный детскими проделками. Заметив меня, сорванцы тут же притихли и дружно спрятались за большую поленницу дров. Старик же, заметив мой цеховой знак булатного ранга, поклонился в пояс и призывно помахал рукой, словно приглашая зайти и снять комнату. Что я и сделал. В большом зале сразу за входной дверью постоялого двора Стояла ровно дюжина массивных деревянных столов, за которыми без труда расположились бы человек 40 Но сейчас все эти столики были пусты. Единственным человеком в зале оказалась дородная женщина средних лет, сидевшая на высоком стуле и что-то вышивающее. Причем, как я успел разглядеть, в этом деле она была настоящей мастерицей. Узор из вьющих гнездо аистов у нее получался не хуже рисованного. А еще эта женщина во время работы помогала себе магией иллюзий, а также использовала как минимум ауру ускорения, отчего руки летали над полотном, словно челнок швейного станка, и рисунок рос буквально на глазах. Пока я шел к стойке, женщина успела прошить не меньше трех линий и, завершив на вышивке крыло аиста, подняла на меня взгляд. После того, как она поздоровалась, представился и попросил самую лучшую из комнат, а также нагреть бочку воды и приготовить плотный ужин. Видимо, из-за того, что сегодня день был беден на постояльцев, цены на услуги оказались почти в два раза ниже, чем я рассчитывал. Не то чтобы мне было жаль лишней серебряной монетки, но даже столь малая экономия немного радовала. женщина устойкие, представившаяся как Валена, оказалась отставной из стальной ступени, которая пять лет как отошла от основной работы и открыла эту гостиницу. Мы с ней мило поболтали, пока молодая служка, которой не было и 14, готовила мою комнату. «Уважаемая, а не подскажете, есть ли у вас в поселении деревянных дел мастер?» — поинтересовался я, отпивая из глиняной кружки, которую предложила мне хозяйка, пока жду комнату, прохладный морс. «Есть такой?» — кивнула Валена и, встав со стула, показала Настину за своей спиной, украшенную красивыми резными деревянными барельефами. Мастер Салкар, ему уже седьмой десяток пошел, но руки по-прежнему тверды и точны. Живет недалеко, в трех домах отсюда, могу за ним послать, если надо. Спасибо, но я сам дойду и скажу, что от вас, если вы не против. Конечно, не против, — улыбнулась полная женщина. Может, вам еще что-то нужно? Да, не стал отпираться я. Мне нужно купить плотные ткани на новую котту и нанести на нее рисунок. Впрочем, рисунок может и подождать, так как художника я найду в ближайшем городе, а вот ткань хотелось бы купить заранее. Ткань? — оживилась Валена на котту. — Пойдемте со мной. Женщина отвела меня в гостиничную подсобку, в которой, к моему удивлению, оказался огромный выбор различных тканей. Причем тому ассортименту, который был разложен на полках вдоль стен — Позавидовала бы и лавка тетушки изъянь. Люблю вышивать, пожалуй, плечами Валена, заметив мои расширившиеся в легком удивлении глаза, так что часто выкупаю у проходящих мимо торговцев интересные ткани. Она тяжело вздохнула. Но времени на вышивание часто не так много, как мне бы хотелось, вот и копится все здесь. Она, похоже, тот еще Плюшкин. Столько собрать разного, чтобы просто пылилось в подсобке годами. Плотные ткани, что подойдут на кот, то вон в том углу. И она указала рукой. Почти сразу я нашел то, что мне нужно. Рулон очень плотного, толстого, но при этом легкого материала. Проведя по нему ногтем, отметил, что его даже острым ножом с первого раза не порежешь. К тому же и цвет был почти тем, который я хотел. Оттенок только набирающих силу штормовых туч. Купила четыре года назад у торговца родом с далекого севера заметив мое любопытство, пояснила Валена. «Очень прочная ткань. Тот торговец уверял, что на севере ее используют в качестве материала для парусов». «Уступите», — сказал я. «Уступлю», — кивнула в ответ женщина. «Все равно без дела лежит, только место занимает». Она тяжело вздохнула. «Я так и не придумала для этого цвета рисунок. Ничего в голову не пришло. Три серебряных». Именно столько я за этот рулон отдала и с вас возьму столько же. В рулоне шириной около ярда, то есть сантиметров 90, было чуть более трех метров ткани. И, немного подумав, я согласился с предложением. Ткань мне действительно понравилась и была даже лучше и плотнее той, что пошла на мой многослойный поддоспешник. Что же касается цены, то она была, конечно, завышенной, но если ткань, правда, привезли из далекого севера то выходило не так и дорого. «Беру», — согласился я и тут же продолжил. «Не мог не заметить, что вышиваете вы и правда очень профессионально. Давно не видел такой скорости, четкости и точности работы». «Спасибо», — залилась краской женщина, видимо, не привыкшая слышать комплименты. «Не будет ли с моей стороны непочтительным попросить вас об одолжении?» «О каком?» — уточнила Валена. «Нужно обрезать ткань вот так». Я указал точные размеры, чтобы накинутая на плечи, словно понча, моя будущая кота закрывала все тело и на две трети бедра. А также сделать вырез под голову и прошить все по краям, для прочности сделав окантовку. Цвет окантовки. Сразу поинтересовалась хозяйка постоялого двора. «Вот такой». Я указал на катушку ниток, стоящих на отдельной полке. Под мифрию? Улыбка на лице Валены выдает неподдельное веселье. «Я смотрю, вы, господин Рейвен, рассчитываете далеко пойти». В этом она угадала. Котта — это тот элемент одежды, который первым бросается в глаза. И каждая деталь в ней очень важна. И окантовка ткани именно нитью цвета мифрила служит своеобразным намеком, что надевший такую котту человек — Собирается достигнуть самых высоких вершин спирали возвышения. Буду стараться, вернул я ей улыбку, и забрав ткань, мы вернулись в общий зал. К этому моменту служка уже подготовила комнату для меня. Можете подниматься на второй этаж. макина вас проводит, кивнув на служанку, сказала Валена. А вот с бочкой горячей воды необходимо немного подождать. Она пожала плечами. Я не сильна в огненной магии, так что придется греть воду в котелках на обычной печи. — Это и не страшно, — отмахнулся я. — Как раз дойду до плотника. Закину сперва вещи в комнату и сразу к нему пойду. И, кстати, никого не потревожу в вашем поселении, если буду ходить с копьем, а то мне без него неуютно. — Ходите, — отмахнулась Валена. — Есть у вас копье или нет, неважно. Я в Мукомоле самая старшая по рангу, а вы — Булат. С оружием вы или без, какая разница? В этом была какая-то своя обстоятельная деревенская практичность. Как говорится, чему быть, того не миновать. Попросив катушку самой простой нити, я поднялся следом за служанкой на второй этаж. Комната, в которую меня поселили, оказалась довольно богато обставлена. Большая кровать, расписные занавески, резные тумбочки. Но главным ее украшением были вышитые полотна во все стены. Видимо, Валена вдохновлялась местными пейзажами, так как вышла на них холмистую местность с зеленой травой и полевыми цветами. И получилось у нее это не только красиво, но и гармонично. Видно было, что у хозяйки постоялого двора есть к своему хобби не только предрасположенность, но и талант. Скинув сумки, снял свою одежду с артефактного меча и обмерил его нитками, отметив размеры узелками, после чего снова завернул гордыню в свои одежды. Затем, закинув рюкзак с посудой из Волония и прихватив меч с собой, снова спустился в зал. Валена меня явно ждала и сразу спросила, что я желаю на ужин, предложив на выбор несколько простых, но явно сытных блюд. Выбрав, что желаю, уже приготовился уходить, как дородная женщина, немного стесняясь, поинтересовалась. Господин Рейвен, а какой рисунок вы хотите видеть на своей коте? В принципе, я мог проигнорировать ее вопрос, но посчитал нужным ответить. Мне легче показать. Сказав это, я на своей ладони магии иллюзии создал рисунок ворона, бросающего копье вниз. Только ворон не черный, как на этом изображении, а седой. И пояснил, «В иллюзиях я только ученик, так что с передачей цветов у меня пока не очень хорошо». «Если время не жмет», — произнесла Валена, — «то минуточку». Сказав это и дождавшись моего кивка, она сходила в подсобку и принесла с собой большую лакированную шкатулку. Поставила ее на стойку и достала из нее катушку ниток, подходящего под мое описание оттенка. «Похоже на седину», — спросила она. «Да», — согласился я. — Господин Рейвен, смущаясь и опустив взгляд на свои руки, сказала хозяйка постоялого двора. — А вы точно хотите краской это нарисовать на своей котте? Вышивка не подойдет? — И почему я сразу о таком не подумал? — Вышивка была бы намного практичнее, — продолжила Валена, не поднимая глаз, словно стесняясь. — Краска может стереться, а вышивка, она... Женщина покраснела, не подобрав от волнения нужного слова. Но я ее понял. «Я бы с радостью согласился, особенно если бы это была вышивка, вышедшая из ваших рук», — улыбнулся я, но тут же добавил. «Только я знаю, насколько это большой труд». «Я не возьму с вас денег», — неправильно меня поняв, тут же затраторил любительница вышивать. «Только за материалы». «Не в деньгах дело», — пожал я плечами. «Просто это и правда много работы, а я спешу. У меня нет недели или даже пары дней, чтобы ждать результат». «Но вы же у нас до утра точно останетесь?» — поинтересовалась хозяйка. «Да. Не думаю, что плотник сделает футляр для безмерной гордыни за пару часов. Так что ждать мне все равно придется. Заодно и нормально высплюсь в мягкой кровати, положив голову на пуховую подушку». «Так я до утра справлюсь!» — повеселела Валена. — Работы действительно много, но я привычная, и подобная работа мне в радость. Мне будет приятно знать, что кто-то ходит по дорогам Айна в Котте, вышитой мной, что мою работу увидит не только в нашей деревне. Сказав это, она покраснела еще больше. — Если к утру будет готова, то я с радостью приму от вас подобный дар. — Ну что вы, господин Рейвен, какой это дар! — все еще смущаясь, промямлила Валена. «Хорошо». С улыбкой киваю. «Тогда, — засуетилась женщина, — я пока отрежу в размер и обошью окантовку, а когда вы придете от мастера по дереву, мы с вами обсудим детали рисунка, пока вы будете ужинать». «Договорились». С легкостью согласился я. Оставив Валену, тут же принявшуюся за работу в приподнятом настроении, я вышел на улицу. «За мной, соблюдая почтительную дистанцию», Тут же пристроилась парочка широкоплечих мужчин, которые делали вид, что просто прогуливаются, но явно пришли сюда специально, чтобы держать чужака на виду. Так как они мне никак не мешали, не стал их прогонять. Тем более они были на бронзе и в случае конфликта никак бы не смогли мне в чем-то помешать. Мастера по дереву искать не пришлось. Он сидел на ступенях крыльца своего дома и небольшим ножом вырезал какую-то фигурку. Поздоровавшись и выслушав ответное представление, спросил у мастера, возьмется ли он за срочный и не очень сложный заказ — изготовить длинный футляр. — Только если что-то не очень сложное, несмотря какая длина у футляра, а то не знаю, есть ли у меня подходящие заготовки. Продемонстрировал ему нитки, растянув их в руках. — Даже не знаю, — почесав затылок, произнес мастер Салкар. «Длины-то такой у меня заготовки есть, но таких тонких, боюсь, не найдется». Предложил ему посмотреть на имеющееся у него в наличии дерево вместе, на что старик ответил согласием, и мы пошли в сарай, стоящий пристройкой к дому. Как у любого уважающего себя плотника, у него был приличный запас различного рода досок и бревен. Один темный брус из темной груши мне приглянулся, как показалось, его цвет отлично подойдет к матовой стали безмерной гордыни. Сперва старик отказал, сказав, что этот брус слишком велик и будет много отходов, но, увидев серебро в моих руках и готовность оплатить весь брус без остатка, согласился. Даже предложил украсить будущий футляр фигурной резьбой, запросив за эту услугу сущие гроши по меркам Пятиградья. Уточнив у старика, что с изготовлением футляра и резьбой он справится до рассвета, я с легкой душой согласился и внес задаток. После чего оставил ему нитки с размерами и вернулся в гостиницу, где меня уже ждал горячий ужин. Пока неспешно ел, ко мне за столик подсела Валена с доской и мелом, и мы с ней обсудили детали рисунка на будущей котте, такие как размах крыла ворона, выражение его глаз и даже изгиб когтей. Когда я уже закончил с основным блюдом и пил ягодный морс, любительница вышивать, держа на коленях отрез ткани, поинтересовалась. «Господин Рейвен, вы же копейщик, я не ошиблась?» «Все верно», — согласился я. «Знаю, что многие копейщики изучают молнию». «Да, это моя основная стихия», — не стал юлить и ответил, как есть. «В таком случае...» Она развернула ткань и положила ее на уже убранный служкой от посуды стол. Темный цвет ткани неоднороден, идет словно размытыми пятнами и очень напоминает штормовое небо. «Мне так же показалось», — соглашаюсь с ней. «А ворон, которого вы хотите, занимает не так много места, не более трети котты. Я бы предложила вышить молнии, которые бушуют словно в отдалении». Сказав это, хозяйка постоялого двора продемонстрировала серебряную нить. Получится очень символично. И она на доске мелом изобразила, что имеет в виду. Ворон, летящий в шторме? Я даже цокнул.